Посереди ночи кто-то закричал. Я начинаю вертеться, индеец. Смотри меня, смотри меня. И прямо перед собой, посреди темноты, увидел длинные жёлтые зубы. Это он подходил ко мне с протянутой рукой. Я начинаю вертеться. Пожалуйста, смотри меня. Двое санитаров схватили его сзади и уволокли из спальни, а он смеялся и кричал: "Я начинаю вертеться, индеец" потом только смеялся. Он потерял это и смеялся всю дорогу, пока его тащили по коридору. В спальне стало тихо, и я услышал, как тот другой сказал: "Нет, я умываю руки от этих дел". Да, дружок, у тебя тут был появился, шпнул не МакМёрфи и отвернулся спать. А мне уже не спалось до утра. Я видел эти жёлтые зубы и голодное лицо, просившее: "Смотри меня, смотри меня". А потом, когда я всё-таки уснул, просило: "Молчи". Это лицо, жёлтое из голодавшейся нужды, надвигалось из темноты, хотело чего-то, просило. Я не понимал, как может спать МакМёрфи, когда его обступают сотни таких лиц или две сотни, или тысячи. В буйном пациентов будили сигналом. Не просто включали свет, как у нас внизу. Этот сигнал звучит, как гигантская точилка для карандашей, скоблящая что-то страшное. Мы с МакМёрфи, когда услышали его, подскочили на кроватях, потом собрались уже лечь, но громкоговоритель вызвал нас обоих на пост. Я вылез из постели с занемевшей спиной, И два мог нагнуться. Потому как квылял МакМёрфи, я понял, что и у него спина занемела. Что они для нас приготовили, вождь, спросил он. Испанский сапожок. Да и буг. Хорошо бы что-нибудь не очень утомительное, а то уж больно я измочарился. Я сказал ему, что не утомительное, но больше ничего не сказал сам не был уверен пока мы не пришли на пост там сестра уже другая сказала мистер Макмёрфи и мистер Бромден и дала нам по бумажному стаканчику я заглянул в свой там были три красные облатки дзинь несётся у меня в голове и не могу остановить Постойте, говорит МакМёрш. Это сонные таблетки, да? Сестра кивает, оглядывается, есть ли кто сзади. Там двое со щипцами для льда пригнулись, рука об руку. МакМёрфи возвращает ей стаканчик, говорит: "Не, сестра, предпочитаю без повязки на глазах". Но от сигареты не отказался бы. Я тоже возвращаю стаканчик. Она говорит, что должна позвонить, и не дожидаясь нашего ответа, ныряют за стеклянную дверь, снимают трубку. Извини, вошь, что втянул тебя в историю, говорит Макмёрфи. И я едва слышу его за свистом телефонных проводов в стенах. Мысли в панике несутся под грудь. Мы сидим в дневной комнате, вокруг нас лица, и тут входит сама старшая сестра. Слева и справа от неё, на шаг сзади два больших санитара. Сьюжевыюсь в кресле, прячусь от неё, но поздно. Слишком много народу смотрит на меня, липкие глаза не пускают. Доброе утро, говорит она с прешней улыбкой. МакМёрфи говорит: "Доброе утро", а я молчу, хотя она и мне громко говорит: "Доброе утро". Смотрю на чёрных санитаров. У одного пластырь на носу и рука на перевязи, серая кисть свисает из-под бинтов, как утопший паук. А второй двигается так, как будто у него рёбра в гипсе. Оба чуть-чуть ухмыляются со своими повреждениями могли бы, наверное, сидеть дома, но разве упустят такое? Я ухмыляюсь им в ответ, чтобы знали. Старшая сестра мягко и терпеливо укоряет Макмерфи за его безответственную выходку, детскую выходку. Разбушевался как капризный ребёнок. Неужели вам не стыдно? Он отвечает, что, кажется, нет и просит её продолжать. Она рассказывает о том, как вчера вечером на экстренном собрании наши пациенты согласились с персоналом, что ему, вероятно, должна принести пользу шоковая терапия, если он не осознает своих ошибок. Ему надо всего-навсего признать, что он не прав, продемонстрировать готовность к разумным контактам. И лечение на этот раз отменят. Лица вокруг смотрят и ждут. Сестра говорит, что слово за ним. Да ну. Мне надо подписать бумагу? Нет. Но ну, если это вам кажется необхо, так раз уж вы этим занялись, может, заодно и ещё кое-что вписать. Ну, например, Я вступил в заговор, чтобы скинуть правительство. Или считаю, что слаще жизни, чем у вас в отделении, сам чёрт не найдёт отсюда догавыев, ну и всякую такую дребеди. Ну, по-моему, в этом нет. Я подпишу. И за это вы мне принесёте одеяло и пачку сигарет от Красного креста. У дамочка китайцы в том лагере могли бы у вас поучиться. Рендол, мы пытаемся вам помочь, но он уже на ногах, скребёт живот, проходит мимо неё и отпрянувших санитаров к карточным столам. Так, так, так. Ну, где тут у вас покерный стол, ребята? Старшая сестра смотрит ему в спину потом уходят на пост звонить. Два цветных санитара и белый санитар с курчавыми светлыми волосами ведут нас в главный корпус. По дороге Макмёрф и болтает с белым санитаром, как ни в чём не бывало. На траве толстый иней, а два цветных санитара пыхтят паром, как паровозы. Солнце расклинило облака, зажигает иней. Вся земля в искрах. Воробьи, нахохлившись, скребут среди искр и ищут зёрна. Срезаем по хрусткой траве, мимо сусличьих нор, где я видел собаку. Холодные искры. Иней уходит и в норы, в темноту. Я чувствую этот иней у себя в животе. Подходим к той двери. За ней шум, как в разбуженном улье. Перед нами двое шатаются от красных облаток. Один гласит, как младенец: "Это мой крест, спасибо, Господи. Больше ничего у меня нет, спасибо, Господи". Другой, дожидающийся, говорит: "Мяч крепко, мяч крепко. Это спасатель из бассейна", и тихонько плачет. Я не буду кричать и плакать при МакМёрфи ни за что. Техник просит нас снять туфли. А МакМёрфи спрашивает, распорет ли нам штаны и побреет ли головы. Техник говорит: "Хорошего понемножку". Железная дверь глядит глазами заклёпками. Дверь открывается, всасывает первого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 Слышу, поднимают ему лоб, как крышку люка. Скрежежат и рычание заклинивших шестерён. Дым распахивает дверь. Выкатывается каталка с первым. Он граблет меня глазами. Его лицо. Каталка въезжает обратно и вывозит спасателя.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 Они раскрываются: колёсики, шестерёнки и длинная дряблая пружина подпрыгивают к боку панели и намертво прилипают. Вот как будто ни капли не боится, улыбается мне. Ему накладывают на виски графитную мазь. Что это, спрашивает Дон. Проводящая смазка, говорит техник помазание проводящей смазкой а чёрный венец дадут размазывают он поёт им и у них дрожат руки Кремль лесные коренья возьми надевают штуки вроде наушников венец из серебряных шипов на покрытых графитом висках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 его выкатывают на каталке он ещё дёргается лицо белое от инея коррозия аккумуляторная кислота техник поворачивается ко мне осторожней с этим лбом я его знаю держи его сила воли уже ни причём держи его чёрт не будем больше брать без натворного клеммы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 Вперёд не бежит и назад не бежит, погляди на мушку, и ты убит, убит, убит. Выходим по тропе через тростник к железной дороге. Прикладываю ухо к рельсе, она обжигает щёку. Ничего я говорю, не стой ни с другой стороны на 100 километров. Хм, говорит папа.